«Мы живем как будто бы на корабле», — сказал мне однажды Алексей Андреевич, когда я с ним поделился такими мыслями, — «и ведем искусственное существование. Большинство живет иначе, и оно счастливо. Вы хотите, чтобы консьерж читал Стендаля, а кучер интересовался Микеланджело, как этого хотелось бы Франсуа? Это не нужно и невозможно». «Невозможно, пожалуй, но почему не нужно?» «Ничего хорошего из этого не вышло бы». «Знаете», — сказал я, — «это мне напоминает один военный анекдот. Кто-то рассказывал, что в прежние времена в некоторых военных училищах было принято сажать в карцер всякого юнкера, на лице которого появилось бы задумчивое выражение. Начальство якобы рассуждало так, что хорошего может подумать юнкер». «Почему?» Существовал же какой-то генерал, который в свое время, наверное, был юнкером, и которому принадлежал один довольно любопытный проект – результат задумчивости. Проект заключался в том, что вслед за армией в поход надо отправлять женщин, больных с сифилисом в третьей стадии, которая, как известно, не заразна. С другой стороны, согласитесь, что и этим женщинам тоже никакая зараза не страшна, что уж там плакать по волосам, когда нет головы. «Хорошо. А все-таки мы на корабле?» «На корабле, вне всякого сомнения. Кстати, вы ничего не считали о Мси анжеле нет «Нет. Что-нибудь случилось?» «Да, кажется, нашему бедному другу приходится плохо». На следующую ночь в кафе явился один Франсуа Терье. Ни Мси Энжеле, ни его любовницы не было. Франсуа сиял. Он пришел в таком ярком галстуке, что я сразу же предположил нечто ненормальное. Только сильное возбуждение могло заставить Франсуа Терье, такого приличного человека, надеть этот галстук. «Расскажите нам, что с вами случилось?» — спросил Шувалов. «Я чувствую, что произошло нечто необыкновенное». «Мезонфан, ребята», — сказал Франсуа и остановился от волнения. «Мезонфан, мне кажется, что все идет к лучшему». И Франсуа рассказал, что карьера мси Энджеле, по-видимому, близится к концу. Один банк опротестовал его векселя. Одно автомобильное общество начинает против него процесс за злоупотребление доверием. Кроме того, его проект о реформе внутреннего управления очень плохо принят комиссией палаты. И все это так внезапно? Это должно было случиться рано или поздно. И Франсуа прибавил, что мс. Энжель в гневе и кричал. «Я им покажу, с кем они имеют дело. Я один из самых значительных людей в республике». Франсуа торжествовал потому, что надеялся на благосклонность любовницы Мсье энджеля которого она теперь, наверное, оставит, чтобы перейти к Франсуа. «Впрочем, — сказал он нам почти недоброжелательно, — когда имеешь дело с вашими соотечественницами, ни в чем нельзя быть уверенным». Только тогда я узнал, что дама, приходившая в кафе с Мсье анжелем была русская. Франсуа даже сказал нам ее имя и отчество — сразу без всякого труда, произнеся эти трудные слова. Я подумал, что он, по-видимому, говорит их довольно часто. «Елена Владимировна». Я много раз видел Елену Владимировну. Ей было лет 26-27, она носила черные шелковые платья и шляпу, по бокам которой спускались два птичьих крыла, доходя почти до половины щек. У нее были чрезвычайно тонкие брови, большой и тяжелый рот И такое строгое выражение медленных глаз средней величины, которое должно было делать мысль о возможности обладания этой женщиной особенно сильной. И было в ней еще что-то, чего я никак не мог себе объяснить. Может быть, какое-нибудь одно движение или скрытое за этими строгими глазами почти бессознательное желание. Что-то, чего она сама, может быть, не знала. Но это необъяснимое было так бегло и вместе с тем так сильно, что это можно было бы сравнить, пожалуй, только с тем ощущением, которое я испытывал, когда видел пролетевший мимо меня и скрывшийся поезд. Елена Владимировна не была красавицей, хотя иногда казалась очень хороша. Но в ней была неумолимая женственность, сразу ломающая сопротивление нелюбви или антипатии, Она уничтожила, например, обычную иронию Франсуа. Его несколько насмешливое отношение к женщинам исчезло бесследно, и он уже не мог позволить себе ни одной из своих скептических фраз, которые он очень любил прежде, которые отчасти были причиной его успеха у многих, и о которых теперь он не мог подумать без возмущения. «Я давно знал эту власть. В России у нас часто бывали две женщины, мать и дочь» которые жили окруженные услугами и постоянной помощью людей, бесповоротно им подчинившихся и не получавших взамен своих ежедневных забот о том, чтобы доставить им все необходимое, решительно ничего. Мать звали Александрой Васильевной, дочь Екатериной Алексеевной. Они были помещицы. В то время, когда я их знал, матери было 40, а дочери 18 лет. Это происходило уже после революции, когда у них не осталось денег для жизни, и они переселились на окраину города в маленькую и плохую квартиру. Обе были чрезвычайно высокомерны и недоступны, особенно Александра Васильевна, и избегали знакомств. Но когда я спросил как-то Александру Васильевну, на какие средства они с Катей будут жить, ведь у нее не осталось ни имущества, ни денег, она ответила с усмешкой, «Ты еще молод, голубчик. Всегда найдутся люди, которые сделают все, что мне будет нужно, если я только этого захочу, если я только посмотрю на них». «Ты этого не поймешь», — сказала она, подняв пальцами мой подбородок и заглянув мне в глаза, и мне стало тяжело и душно от ее взгляда. «Когда тебе будет 25 лет, ты об этом никого не спросишь». «Так-то, голубчик. А уж обо мне не беспокойся». «А Катя?» «И Катя из такого же теста! А ты слишком любопытный! Вот и глаза у тебя нехорошие! Берегись, мой мальчик, а, впрочем, и ты таким будешь!» На меня этот разговор произвел странное впечатление. Но через месяц у Александры Васильевны была новая квартира, реквизированная в центре города, и много муки, и мяса, и уголь, и сахар, и все, что ей было нужно. И это доставали ей люди, рисковавшие чуть ли не собственной жизнью, за растраты и незаконные поступки. А она не хотела их знать и едва удостаивала разговором. Когда она ходила по улицам в опасное ночное время, за ней всюду на известном расстоянии следовало два или три человека, вооруженных револьверами, снабженных пропусками и ничего не боявшихся. Однажды она засиделась у нас до двух часов ночи, И ее стали уговаривать не идти домой, потому что это было действительно опасно. Каждую ночь происходили грабежи и убийства. «Нет уж, я пойду», — сказала она. «Разве что шальная пуля из-за угла убьет. Ну так ведь это будет судьба. А то какая же опасность?» Она вышла на улицу, сделала несколько шагов и увидела двух человек, идущих за нею и охраняющих ее. Они простояли весь морозный вечер у подъезда нашего дома, и, наверное, стояли бы всю ночь, если бы она осталась у нас. Я проводил ее до угла. Прощаясь и протянув мне свою белую и неизъяснимо нежную руку, она сказала с улыбкой после того, как я взглянул на ее немых спутников. «Их тоже пожалеть нужно, наверное. Замерзли». «Эх вы! И это всегда так было, всю вашу жизнь, Александра Васильевна?» спросил я. «Везде и всегда». Я, голубчик, 16-летней девчонкой из дому в Париж сбежала без денег и два года там прожила, а потом в Вене жила и в Лондоне, и везде то же самое. Плюс а плюс а рейс ла Чем больше все меняется, тем больше все остается тем же самым. Сказала она, улыбаясь и, по-видимому, вспоминая что-то. Ну, иди спать, а то мама сердиться будет. Иди, мой мальчик, иди, мой миленький. И я, уходя, подумал, зачем ей 40 лет, а мне всего 15. Ее дочь была такой же, хотя и не знала многого из того, что знала Александра Васильевна. Но и ей с неуклюжей и неловкой любезностью присылали в полуголодное, трудное время свежие цветы зимой, и окорока, и головы сахара, и ее выхода из парадного ждали с таким же нетерпением другие люди, молчаливые и преданные, как псы. И в этой их безвозвратной подчиненности было нечто тяжелое и неизбежное, как судьба или смерть, и столь же унизительное. Время шло, проходили медленные ночи в Париже. Алексей Андреевич пространно рассуждал об искусстве и музыке. Франсуа приходил со своим, теперь уж неизменно торжественным видом, иногда вдалеке я видел высокую фигуру великого музыканта. Раз или два сквозь ночной дым я заметил глаза Елены Владимировны. А мсье Энжель все не появлялся. «Лез афер, мсье, лез афер, «Дела, господа, дела!» насмешливо говорил Франсуа. Одной из значительнейших лиц в республике. И вдруг, совершенно неожиданно, месье Энжель вошел и сел далеко от нас за отдельный столик. Мы с Алексеем Андреевичем подошли к нему. Он был неузнаваем. Он обрюзг и точно одрехлел. Я увидел два жирных пятна на его костюме. Платки, зубочистка, нож в футляре, стело и хронометр. Все было в совершенном беспорядке и лежало не в тех карманах, где следовало. А трость свою мсье Энжель, по-видимому, где-то забыл. Это было не менее красноречиво, чем яркий галстук Франсуа. «Вы читали инсинуации этой газетки?» – спросил он нас, протянув нам номер официального издания, менее всего могущего быть названным газеткой. В пространной и сдержанной статье было изложено несколько в общем бесспорных положений, для иллюстрации которых приводился пример сенатора и бывшего министра, имени его газета не хотела называть. Наряду с фактическими и совершенно неопровержимыми данными – в газете глухо говорилось о некоторых знакомствах с иностранцами или иностранками. В статье было благоразумно написано с мнимой безличностью «De certain connaissances étrangères". – «Некоторые знакомые иностранцы». О поздних увлечениях. Затем шли размышления философского порядка, прекрасная цитата в стихах, и еще несколько слов о том, что правосудие должно быть снисходительно к людям – которые уже наказаны потерей общественного доверия и перед которыми многие двери заперлись навсегда. Положение М.С. Энжеля было отчаянное. Ни одна редакция не принимала его опровержений. Его заставляли ждать в приемной, чего раньше никто не осмелился бы сделать. Говорили ему несколько небрежно-утешительных слов и ничего не печатали. Процессы шли ускоренным порядком – Откуда-то появились новые неоплаченные векселя, новые чеки, выданные на несуществующие текущие счета. Уже администраторы банков говорили мсье энджелю мон Шар мсье». И даже, мон Шар мсье милейший послушайте, милейший». Уже метр стал менее почтителен. И наступил день, когда Франсуа Терье сказал задушевным голосом, обращаясь в пространство над головой мсье Энжеля. «Мон пувер ами, мой бедный друг». И месье Энжель, на глазах которого я увидел легкие старческие слезы, поднялся из-за стола и вышел вон, потрясая рукой в воздухе, как Сильван в «Комедии францесс», и сказав со своей ораторской интонацией, которую он по ошибке употребил и здесь, «О, вузете! ки вуз О, вы предатель!» И это было театрально и нехорошо, и жалко, и печально. Елена Владимировна переехала в гостиницу. Всюду ее сопровождал Франсуа, успевший выпустить новую книгу и чуть ли не ежедневно печатавший интервью. И все было бы хорошо и нормально, если бы не существовало великого музыканта, и если бы в освященном кругу этих людей не появился бы еще один человек, которого я случайно знал. Его звали Борис Сверлов, и которого я тотчас же назвал Джеттаторе, на итальянском жаргоне «прощелыга». «Чтобы предупредить вас, Алексей Андреевич», — сказал я Шувалову, «а то бы вы дали ему прозвище раньше меня». Я сказал, что случайно знал этого человека, но знал я его довольно давно. Мое знакомство с ним произошло в не совсем обычных обстоятельствах. Я потерял на улице свои часы-браслет, российский подарок моей бабушке, и заявил об этом через три дня в комиссариат. Мне вернули часы, сказав, что их нашел некий месье Сверлов, и сообщили его адрес. Я тотчас же написал ему открытку, в которой благодарил его. В ответ я получил письмо. В конверт было вложено по ошибке два мелко исписанных по-французски листка, начинавшихся словами «Рене Монпетти». В переводе с французского «Рене» – «Малыш». Я отослал письмо обратно. Я не знал ни его страшного значения, ни всей силы чувства, которое было вложено в эти два листка. Конечно, я не мог прочесть письмо, адресованное не мне, но я должен был бы почувствовать, что дело обстоит непросто, и что в этом письме есть гнев и печаль сильного человека и предчувствие смерти близкого существа». Я на этом примере мог лишний раз убедиться, насколько я был лишен той душевной чувствительности, которая у известных людей, я знал таких людей, точно предшествует событиям и заставляет их бессознательно, но почти всегда верно определять значительность того или иного факта, случающегося с ними». Для таких людей письмо, в результате которого совершатся известные и имеющие для них значение вещи, не похоже на письмо обыкновенное. Я очень хорошо понимал теоретически, что письмо, после которого должна наступить чья-нибудь смерть, по природе своей отличается от письма с поздравлением. Но, взяв оба эти письма в руку, я не мог бы узнать, которое из них какое. И остался бы глух к языку предметов, не увидел и не понял бы, что с той или иной вещью произошли неуловимые, но несомненные изменения от того, что ее держал в своих пальцах умирающий или близкий к сумасшествию человек. Я знал одного литературного критика, который рассказывал мне, как он, снимая дом во Флоренции, отказался от выгодных условий контракта только потому, что посмотрел на руки владельца дома и они произвели на него томительное и ужасное впечатление, настолько сильное, что никакие убеждения не могли на него подействовать, и он отказался и ушел. Через несколько дней хозяин этого дома был арестован, и выяснилось, что он убийца-маньяк, и что на его совести несколько жертв, которых он задушил этими руками. А я бы, наверное, никогда не увидел этого. Это было тем более странно, что я не был уравновешенным и спокойным человеком и всегда очень страдал от беспрепятственных душевных потрясений. Я всегда переходил от радости к отчаянию в самых неподходящих обстоятельствах. И у меня создалось такое впечатление, что с самого начала в моей психологической жизни произошла какая-то резкая ошибка во времени, и потому все случается не тогда, когда следует. Как часто мне приходилось делать необыкновенные усилия, чтобы не рассмеяться в ту минуту, когда смех показался бы оскорблением или просто результатом душевной ненормальности. И какие мрачные, почти физически тяжелые предчувствия одолевали меня иногда, в то время, как все было хорошо и благополучно. И всегда меня вел в этом точно какой-то фальшивый магнит или испорченный компас. И я попадал не туда, куда надо, и не тогда, когда нужно. Отправив по почте письмо Сверлова, я забыл о нем. Потом я уже не мог отделаться от впечатления, что когда я его держал и читал эти слова «Рене Монпети», я чувствовал в этом чью-то боль, но это было неверно. Память моя отчетливо сохранила то утро, когда я получил письмо от Сверлова. Я пожал плечами, допил свой кофе и отнес письмо на почту. «Странная, однако же, рассеянность», — сказал я себе. И вот утром следующего дня, когда я лежал в кровати, в комнату постучались. Я сказал «Войдите», и вошел широкоплечий человек, только что выбритый, только что причесанный, только что надевший новый костюм, новое пальто и новую шляпу. Он был некрасив, глаза его имели напряженное выражение, смягчавшееся, если он улыбался. Руки были небольшие, с длинными пальцами. «Я имею удовольствие видеть», — он назвал мою фамилию. «К вашим услугам садитесь, пожалуйста». «Нет, благодарю вас. Я только хотел спросить, не располагаете ли вы вашим временем сегодня вечером, часов в 9? «Конечно». «В таком случае не могли бы вы прийти в какое-нибудь кафе или куда вам понравится? Я должен вам сказать несколько вещей. «Вас они ни к чему не обяжут, для меня имеют большое значение». Я согласился. Вечером мы встретились. Он спросил меня, читал ли я письмо, которое получил по ошибке. Я очень удивился и сказал, что прочел только обращение. «Я так и думал, я так и думал», — поспешно проговорил он. «Видите ли, я никогда так не раскаивался в том, что ошибся адресом». «Почему?» «Извините меня», — сказал он, — лицо его так побагровело, — что я боялся, не станет ли ему дурно. Глаза стали необычайно страшными, и казалось, одну секунду, что произойдет что-нибудь ужасное, какая-либо катастрофа. Я видел такое выражение однажды у обезумевшего от гнева матроса в одной бильярдной в России. И я вспомнил в эту минуту быстрые звуки выстрелов из револьвера, который тогда держал этот матрос. Грохот, общее смятение, женский крик и нестройный шум. Конец всей этой истории — в результате которой было убито и ранено несколько человек. Но Сверлов закрыл глаза и опустил голову, и когда я опять взглянул на него, он был спокоен. Много позже он рассказал мне все. Это письмо было адресовано одной женщине, и она не успела его прочесть, и никогда не узнала его содержание. Она умерла от неудачной операции аппендицита. Но я узнал это потом, а в тот вечер поведение Сверлова показалось мне необъяснимым. Он ничего мне больше не сказал, попрощался и быстро ушел. Я встретил его случайно, месяц спустя, и тогда только говорил с ним в первый раз. «Вы служите где-нибудь? Работаете?» – спросил я. Он удивился. «Нет, что вы. Разве я похож на рабочего или служащего?» «На рабочего, конечно, нет. Но на служащего почему же?» Вы могли бы служить в банке, например? Нет-нет, я бы тогда застрелился. Даже вот как? Непременно. Многим ваш ответ показался бы странным. Сверлов засмеялся. Кому многим? Это тем, что работают? Но ведь это же люди, или вообще говоря, некомпетентные, или погибшие. Некоторые из них были способны это понять до того, как усвоили профессиональную психологию. Это адвокаты, врачи, инженеры, ставшие шоферами или сверлильщиками. А люди, которые всю жизнь работали, именно в этом смысле, просто лишены известной части сознания, она у них атрофирована. Да и вы о них рассуждать не можете, так как ровно ничего общего у вас с ними нет. «Ну-ка поговорите с французским рабочим». «Я говорил», — сказал я. «Я сам был рабочим». «Ну и что же?» Они считали меня ненормальным. «Вот видите...» Но это вообще плохой сюжет для разговора. Вы предпочитаете разговор об орхидеях? Нет, не непременно орхидеи. Блок, толстой, музыка. Это может показаться непростительным. Но вы знаете, на все эти вопросы я бы ответил положительно, хотя вы пропустили самое главное. Что же именно? Мимо террасы кафе, где мы сидели медленно, проехал пустой Роллс-Ройс с японцем-шофером. Лицо Сверлова изменилось. Женщин. — быстро сказал он. Я немного удивился. Сверлов меньше всего походил на Дон Жуана. Но, познакомившись с ним ближе, я увидел, что он говорил правду. Женщины всецело владели его воображением, даже тогда, когда он этого не хотел. «Бывают такие минуты, — говорил он, — когда человек решительно ни о чем не думает. Ну, если он, скажем, лежит на пляже или сидит в парке и смотрит на деревья, не видя их, И тогда в его сознании пустота. Но если я всматриваюсь в пустоту, я вижу женщину, даже не лицо и не тело, а женщину вообще. А не думаете ли вы, — сказал я, — что в этой пустоте нет женщины? Но как только ваше воображение начинает работать, то первый образ, который оно создает, — это образ женщины. Нет, ведь пустота не настоящая. Она кажется пустотой только потому, что ваше внимание временно парализовано но достаточно ему пробудиться, и оно констатирует то, что видит. «А знаете ли вы такое чувство?» — спросил я. «Вот мимо вас проходит женщина, просто на улице или в кафе, и вам сразу становится бесконечно жаль чего-то, что промелькнуло и исчезло, что эта женщина унесла с собой большую часть вашего личного чувственного богатства, и этой части вы уже никогда не вернете». «Я знаю об этом слишком много» сказал Сверлов. «Я иногда думаю, что сделать? Застрелиться? Уехать в Африку? Но ведь я увезу с собой все. Я от этого не отделаюсь. Если собрать все нарушения нормальных человеческих представлений общего характера и затем результаты этого опыта воплотить в живом человеке, то получится ваш джетаторе», сказал Алексей Андреевич после знакомства со Сверловым. Сверлов действительно жил и мучился иначе, чем другие люди. Он был чрезвычайно беден, хотя, взглянув на него, никто бы этого не подумал. Так как Борис Аркадьевич, его звали Борис Аркадьевич, «Хорошее у вас отчество, идиллическое», — сказал я ему как-то. «Да, но мне оно плохо подходит», — ответил он. Всегда носил самые дорогие костюмы. Да и жил он в одном из новых домов возле «Шамп-де-Марс» в небольшой, но прекрасно обставленной квартире. С коврами, хорошей мебелью, роялем, креслами и картинами. И при всем этом в квартире после тщательнейшего обыска нельзя было бы найти даже пяти франков. Бывало так, что Борис Аркадьевич ничего не ел по два, по три дня. Но каждое утро он тратил полтора часа на свой туалет, брился, принимал ванну, долго делал гимнастику, и потом с беззаботным видом выходил на улицу, держа в руке, с несколько нарочитой церемонностью, перчатки и квадратную трость. И только когда он проходил мимо гастрономических магазинов, его ноги на секунду становились мягкими, а в глазах темнело. Я не видел человека, которого наружность так не соответствовала бы его душевным качествам. Бориса Аркадьевича нередко принимали за профессионального боксера, Однажды, когда мы зашли на ярмарке в маленькую палатку, где были расставлены различного рода силомеры, и Борис Аркадьевич без усилий выжимал максимум того, что могла показать стрелка, со всех сторон говорили «Ну, это профессиональный атлет». «C'est профессиональ. Его одежда вводила в заблуждение многих людей, которые на улице обращались к нему с просьбой о помощи, а у бедного Бориса Аркадьевича с утра ничего во рту не было. «Один мой знакомый, считавший себя физиономистом...» «Какой он физиономист? Он дурак, а не физиономист!» — сказал с раздражением Борис Аркадьевич. Заметил после того, как увидел Сверлова. «Вот человек, у которого никогда не было никаких сомнений и никаких страданий. Теперь такие редко встречаются. На каждом лице я вижу следы потрясений». Мне показались несколько нелепыми его выражения. О следах потрясений он говорил так... Точно это были какие-нибудь геологические наслоения. Физиономист, однако, был виноват только в том, что его знания, достаточно обширные в своей, впрочем, сомнительной области, не шли дальше констатирования того, что известное лицо подходит к такому-то типу, который, в свою очередь, делится на две категории. Причем вторая из них наиболее характерна для людей уравновешенных, и нетерзаемых душевными волнениями. Физиономист добросовестно осмотрел Бориса Аркадьевича и с точки зрения своей нетрудной науки был совершенно прав. Когда я ему сказал, что в общем он ошибается, он ответил, что значит в лице Бориса Аркадьевича есть какая-то неправильность. Раз неправильность, то о чем же тут говорить, сказал он. И, удовлетворившись этим объяснением, он стал избегать встреч со Сверловым. И даже иногда, встречая его, нарочно отворачивался, так как Борис Аркадьевич невольно напоминал ему о неудачном его определении, а причина неудачи крылась все в той же неправильности, которую его неподвижное знание не могло предвидеть. Вместе с тем Борис Аркадьевич не знал ни спокойствия, ни радости. И если бы мне нужно было выбрать из всех определений чувств, таких условных, и удачность или неудачность которых зависит чаще всего от простого звукового совпадения или от душевного состояния человека, которому об этом говорят или который об этом читает, и я знал одну женщину, считавшую братьев Карамазовых эротической и вовсе не мрачной книгой, потому что она прочла ее во время своего свадебного путешествия те определения, которые подходили бы к главным чувствам Бориса Аркадьевича, я остановился бы, пожалуй, на том, что это были тоска и ненависть, и еще смертельное томление, приходившее к Борису Аркадьевичу, когда он просыпался, и покидавшее его, когда он засыпал. Он рассказывал мне, что впервые испытал его еще в детстве. «Все кажется, — говорил он, — что кто-то идет следом за вами, и вы даже где-то его видели». «И нет никого, и только страшная тишина, и вы один». Я долго не знал, что делает Борис Аркадьевич со своим обширным досугом. Читать он не любил, вернее, перечитывал по несколько раз все одни и те же книги. «Вы литературу не любите?» – спросил я его. «Очень люблю. Но не любите читать». «Некоторые книги я охотно читаю», – ответил Сверлов. Потом, что такое литература? 50 книг? Я их прочел. Следовательно, Борис Аркадьевич тратил время не на чтение. Он действительно ничего не делал. Вставал поздно, выходил на улицу в час дня, возвращался в 4, до вечера лежал на диване, затем шел в кафе или кинематограф. Когда кто-то спросил его, не тяготит ли его такая жизнь, он удивился и ответил, что лучшей жизни ему не нужно. «Лучший в каком смысле?» «В смысле приятного времяпрепровождения», — резко сказал Сверлов и оборвал разговор. Ему вообще были свойственные резкость, отрывистые ответы и отсутствие той усыпительной и монотонной, но приятной мягкости голоса, которой отличаются французские интеллектуэль и некоторые русские любители деликатных и продолжительных дискуссий. «Интеллектуэль» — в переводе с французского «интеллектуалы». Это объяснялось, как мне кажется, тем, что всякий или почти всякий образ общения с окружающими был Борису Аркадьевичу непривычен и неприятен. Он знал из книг, и потому, как его учили и воспитывали, все правила, которыми руководствуются люди, вступают друг с другом в хотя бы кратковременные и условные, хотя бы чисто словесные отношения, но они неизменно оставались для него отвлеченной и нелюбимой наукой. «Я с каждым человеком говорю точно на иностранном языке», — заметил он. Это было довольно верное определение того характера речи, который неизбежно появлялся у Бориса Аркадьевича при встрече с каждым новым человеком. И тогда Борис Аркадьевич действительно начинал походить на иностранца, который хорошо знает чужой язык и правильно говорит, но говорит с усилием и некоторой бессознательной неохотой и враждебностью. Он обладал несомненным юмором, но резким и недоброжелательным. Суждения его носили почти всегда категорический характер. Ему было 28 лет. Его появление в обществе великого музыканта Елены Владимировны и Франсуа Терье произошло следующим образом. Он сидел за соседним столиком. Гарсон-кафе в ответ на восклицание «Гарсон-ун-кафе» сделал рукой пренебрежительный жест «Подождите, дискать. Лицо Бориса Аркадьевича стало белым от бешенства, и в эту минуту его увидела Елена Владимировна. «Гарсон ун кафе», в переводе с французского «гарсон кофе». «Посмотрите, Франсуа», — сказала она, обратившись к Терье с невольным испугом, — «какое страшное лицо». Борис Аркадьевич застучал палкой по столу и стучал до тех пор, пока к нему не подошел гарсон. Venir le «Позовите метр сказал Сверлов. Когда подошел матор дотель, Свердлов сказал «Je commande un café. Expliquez au garçon qu'il ne fait pas faire de gestes au client au lieu de réponses. On n'est pas dans un petit café de la vie ici, je l'espère». «Я заказал кофе. Объясните лакею, что нечего делать жесты вместо ответа. Здесь, я полагаю, не кабачок на вилет. Кофе тотчас же был принесен, и Борис Аркадьевич замолчал хотя в его глазах еще продолжала стоять тень того страшного выражения, которое испугало Елену Владимировну. «Интересное лицо», — сказал Алексей Андреевич. В эти минуты Борис Аркадьевич увидел меня и поклонился издалека. «Вы его знаете?» — спросил меня Франсуа. «Знаю. Это очень милый молодой человек с мягким характером. Аннафет? В самом деле?» сказала Елена Владимировна, которая казалась погруженной в разговор с Алексеем Андреевичем. «Если хотите, я его вам представлю». И Борис Аркадьевич попал таким образом в этот круг людей и в то ограниченное ночное пространство, в котором были глаза Елены Владимировны и голос великого музыканта, и мелодический шум незримого оркестра. И на краю моих представлений об этом смуглое лицо застрелившегося сутенера и липкие, и отвратительные лица нищих с Севастопольского бульвара. Борис Аркадьевич быстро узнал все отношения, связывавшие между собой этот круг людей. Он сразу возненавидел Ромуальда, он был недоброжелателен к Франсуа, которого обидел тем, что сказал, что не читает новых писателей, а французов в особенности. И, встретясь глазами с Еленой Владимировной, он особенно пристально потом смотрел на какой-нибудь незначительный предмет Находившийся перед ним точно изучал его. Он был необычайно скрытен, и только случайно я узнал, что нередко Борис Аркадьевич шел по пятам за Еленой Владимировной и Франсуа и сопровождал их всюду, без того, чтобы подходить к ним. Я имел возможность убедиться в этом три раза. Я знал, что Франсуа играет на скачках и ездит в Леншан и Утой вместе с Еленой Владимировной. И однажды за разговором Сверлов мимоходом сказал, что не так давно на скаковом поле в Сен-Клу он встретил знакомого, которого считал умершим. «Вы любите скачки, Борис Аркадьевич?» «Терпеть не могу», — сказал Сверлов. «Ваш друг, кажется, очень любит развлечения», — заметила мне Елена Владимировна. «Кто же их не любит, все любят?» «Вы меня не понимаете. Он всегда на Монмартре». Я там была 4 раза за последние две недели и каждый раз встречала его. «Да, он, кажется, любит Монмартр», — сказал я. Как-то вечером, решив отправиться в кинематограф и не найдя нигде подходящей программы, я пошел от скуки посмотреть ревю «О-О «Дансон о Пари»» — ревю «О-О «Потанцуем в Париже». В маленьком театре Монпарнаса, где было 6 girls, одна певица с недовольным лицом и три актера, из которых самый высокий был директором труппы, владельцем театра, режиссером, автором и премьером. «Герлз» в переводе с английского «девушки». Здесь – танцовщицы. Оркестр был ужасный, декорации тоже, публика была в кепках, а на сцене говорили и пели вещи, рассчитанные на невзыскательную парижскую публику окраин и небогатых кварталов. Я невольно вспомнил Россию, лето, провинциальные города и фарсы, разыгрывавшиеся в местных театрах. Впрочем, там все это было лучше. «Средний французский актер может сравниться по своему душевному убожеству только с негром, самоедом или зулусом. С той разницей, что те все же естественнее», — сказал как-то Борис Аркадьевич. «А в комедии «Францез» вы не были?» — продолжал он. «Я попал туда однажды на длиннейшую трагедию Корнеля» которая сама по себе была чрезвычайно дурна. И это еще усугублялось вовсе невероятной игрой актеров. Они делали однообразные движения, вытягивая и отдергивая руки, стонали на сцене и говорили с такими интонациями, которые, по их наивному мнению, должны были сделать их речь похожей на речи римлян, но которые мне лично показались бы наиболее характерными в устах идиота или сумасшедшего». Резкость суждения Бориса Аркадьевича, всегда несколько задевавшая меня, на этот раз показалась мне оправдываемой. Итак, я пришел в этот маленький театр, сел на свое место и вдруг увидел Елену Владимировну и Франсуа, смеявшегося беспрестанно. Я слышал, как он сказал «Non, mais fantastique!» «Да нет, это фантастично!» И недалеко от них Бориса Аркадьевича. Борис Аркадьевич был в смокинге, производившем необыкновенно странное впечатление. Его соседи сидели в расстегнутых рубахах и в ночных туфлях. Он, Елена Владимировна и Франсуа все время видели на себе равнодушно-любопытные взгляды публики. А певица, исполняя какой-то романс, протянула руки со сцены по направлению к Борису Аркадьевичу и прямо взглянула на него, отчего его лицо сразу же задергалось. И он отвернулся, посмотрев предварительно наверх с безнадежным видом. Как он это делал всегда, если в его присутствии говорили глупости или совершали поступок, который он считал неправильным. Я вышел из театра за минуту до конца спектакля, и, закуривая на улице папиросу, я видел, как вслед за Еленой Владимировной и Франсуа двинулся Борис Аркадьевич, и все они свернули в маленькую улицу, по пути к квартире Франсуа. Я пришел в кафе. Оркестр играл механическую свою жалобу, рассекавшую воздух, как минорные звучные ракеты, полет которых внезапно прекращался, чтобы возвратиться туда, откуда он выходил, и снова быть брошенным в воздух, прозвучать, преодолевая сопротивление металлической среды, и опять сразу умолкнуть. Но за умолкавшими его ракетами все шли другие, и все дрожало и звенело то превращаясь опять в неподвижную прозрачную массу, то снова насыщаясь этими музыкальными и лирическими полетами. В этом было печальное исступление, которое мне казалось опасным, как сумасшествие или смерть, и от которого все же я не мог бы отказаться, как от разрушительного и сладостного наркоза. Это было то состояние, которое так безошибочно можно было отличить от всех других, и которое Алексей Андреевич – называл состоянием последних мыслей. «Все известно», — думал я, — «все неверно и обманчиво. То, что я знаю, ничтожно и печально, и почему бы я стал предполагать, что в остальном, чего я не знаю и, наверное, не буду знать, есть еще какие-то возможности?» и «Есть искусство», — насмешливо говорил Шувалов. «Но вот мы проходим искусство, оно ведь тоже приближение к чему-то, и что потом?» «А потом самая красивая девушка не может дать больше того, что она имеет», как говорит великий музыкант. Я тоже часто слышал от Ромуальда эту фразу. «Эту мысль невозможно вынести», — говорил Борис Аркадьевич. «Поймите одно. Вот вы видите блистательную красавицу с нежным лицом и хрустальными глазами. Заметно, что вы не читаете новых авторов», — сказал Алексей Андреевич. «А то бы вы знали, что так говорить нельзя». «И вы знаете, — продолжал, не слушая его, Сверлов, — что она также принадлежит мужчине, как все остальные. У нее те же движения, то же прерывистое дыхание и те же туманные глаза, что у других». «Эли тут ли «Она, как все женщины». И Борис Аркадьевич закрыл лицо руками. «А вы сентиментальны», — сказал Шувалов. «Я хочу вас утешить. Месье Энжелио еще хуже, чем вам». «Это неверно». «Верно. Вы все-таки погибаете с некоторым великолепием. В вас есть что-то карфагенское. А мсье Энжель лишен этих декоративных утешений. Он прост как дверь и непосредственен, и у него ничего не осталось». Конец мсье Энжеля был действительно нехорош. Все было плохо прежде всего потому, что мсье Энжель искренне не понимал, почему все так изменили к нему свое отношение. Он не совершил ни одного поступка, который чем-нибудь был бы не похож на все, что он делал всегда, и сам он не изменился. Он оставался таким же оратором, он по-прежнему говорил, что только труд и созидание могут обеспечить государству экономическую будущность, но его слова, вызывавшие раньше энтузиазм, теперь потеряли вдруг всякую убедительность. Всю жизнь Сиэнджель подписывал какие-то векселя и бумаги и этим заведовал его секретарь, и никогда ничего плохого не получалось. Всю жизнь он составлял проекты реформ местного значения, которые были не хуже и не лучше других. Всю жизнь он говорил женщинам «Ма петит, чарман «Малышка, вы совершенно очаровательны». И ему не приходила мысль, что это можно еще сказать иначе. Он просто не понял, когда Елена Владимировна ответила ему «Вы просто скучны». Он долго повторял эту фразу «Вы просто скучны». «Но чего же она хочет?» — с недоумением думал мсье Энжель. Потом он начал сердиться. Эти люди просто перестали понимать самые обыкновенные вещи. Но опять-таки они не могли же сговориться. Он потерял аппетит, он похудел, он стал неряшлив и небрежен. Вдруг сказался его возраст. Встретя его в кафе, я вспомнил, как видел одного знаменитого русского писателя. Сначала на литературном вечере, в электрическом освещении, у него было надменное и почти молодое лицо. Он был в бархатной шляпе и плаще, и был по-своему очень хорош. Второй раз я столкнулся с ним утром в книжном магазине, куда он пришел по делам. Под глазами его были мешки, на щеках серебряная щетина. Он постарел на 30 лет и когда он уходил, я обратил внимание на его осторожную старческую походку. «И фини, его песенка спета», — сказала моя спутница. Если бы месье Энжель мог понять, что с ним произошло, и мог бы задуматься над этим, то для него началась бы новая, последняя жизнь. Но он был прост как дверь, и все считал, что это временно, что это недоразумение, и все еще в редких своих разговорах повторял то, что говорил раньше. Я видел его еще раз, через год после его падения. Это был неряшливый старик с сердитым лицом. Он был в потертом костюме и стоптанных башмаках. Я поклонился ему, он узнал меня. Какая-то тень пробежала по его лицу, и он отвернулся. Но мне даже не стало его жаль. Он был уже так далек от меня и так мне чужд, как почти все люди, с которыми я был близок в моей жизни, и которые потом переставали существовать для меня, как будто бы они умерли. Хотя они были живы и даже нисколько не изменились. Но я путешествовал, они же оставались на своих местах. Я успевал в период разлуки погрузиться, словно бы в напряженный сон, и увидеть вещи бесконечно измененными, и проснуться, став уже старше на какое-то пространство времени и расстояния а их я видел все там же, и только иногда и чрезвычайно редко мне удавалось проследить в их глазах что-то похожее на то невыносимое страдание от неподвижности, которое есть у деревьев, жаждущих движения, как человек бессмертия. Алексей Андреевич давно говорил мне, что я недооцениваю таланты великого музыканта. Он так настойчиво это повторял, что я стал искать в его словах тот скрытый смысл, о котором он не хотел прямо говорить. Единственное, что я мог предположить, это что Елена Владимировна может стать очередной жертвой Рамуальда. Но это казалось мне невозможным. Конечно, великий музыкант был в некотором смысле почти неотразим, но все же он был Альфонс, и уже по одному этому был, казалось, заранее осужден. Как я ни старался, я не мог подавить в себе невольного презрения к нему, Это было даже не презрение, а нечто похожее на физическое отвращение. Кроме того, для Елены Владимировны, привыкшей к обществу Франсуа, который, в конце концов, был, несомненно, и умен, и даже в сущности талантлив, Рамуальд должен был казаться человеком низшего порядка. Я не знал, что одно движение великого музыканта, когда Елена Владимировна почувствовала на своей коже, она была в открытом платье, Рамуальд шел рядом с ней, его мягкие и сильные пальцы. Одно это движение будет значить для нее больше, чем блистательное и бесплодное красноречие Франсуа с его джиакондой и множеством умных и верно понятых вещей. Но как только я понял, что это возможно, я знал уже, что произойдет катастрофа, и я видел перед собой то выражение глаз Бориса Аркадьевича, которое заставило Елену Владимировну сказать Терье «Посмотрите, Франсуа, какое страшное лицо!» То, о чем не хотел говорить Шувалов, и что мне казалось только неверным предположением, то в результате чего Алексей Андреевич сказал Франсуа Пух Йорик», «бедный Йорик». Совершенно так же, как Франсуа в свое время сказал мсье Энжелю «Мон пувр ами», «мой бедный друг», то есть уход Елены Владимировны к великому музыканту, Произошло вечер концерта Шаляпина, на котором были мы все, но сидели в разных местах. Мы с Шуваловым были на балконе. Было множество народа, и громадный зал Плиель был полон разными людьми, начиная от первых рядов портера, где сидели мужчины в смокингах и фраках, и дамы в вечерних туалетах, до последних рядов верхнего яруса, заполненных русскими фабричными рабочими, в однообразных синих костюмах, Рабочими, с покрасневшими от крахмальных воротничков шеями и разбухшими пальцами. Рядом со мной сидел Лабик самый знаменитый и модный из молодых французских композиторов. Он был одет в смокинг и белый жилет, и на его пухлом желтоватом лице было то презрительное выражение, делавшее его похожим на старого неудачника актера, которое я знал давно и которое не покидало Лабика почти никогда. Он сам считал, что оно делает его интересным, и такое заблуждение его вовсе не казалось мне удивительным, так как, будучи действительно талантливым композитором и чувствительным к музыке человеком, в остальном Лобик был ограничен, и круг его эстетических понятий, выходивших из области музыки, отличался некоторой узостью. И, может быть, отчасти сознавая это, так как музыкально-душевные его способности иногда на короткое время могли превратиться в иные качества, необходимые для обычного интуитивного понимания. Он был снобом и даже педерастом, но не по физиологической потребности, а все из того же снобизма, несколько наивно им воспринятого. Была в нем еще одна черта, характерная для его ограниченности. Он считал, что в мире царит латинский гений, и независимо от того, в какой степени это было правильно или неправильно, Это его мнение всегда вызывало чувство неловкости у окружающих. Лабик был француз, и как француз должен был высказывать другие взгляды, что было бы приличнее, но Лабик этого не понимал. Он сидел, откинувшись в своем кресле и подняв брови усталым движением, как написал о нем один поэт, которого Лабик очень ценил, и Лабику особенно нравилось именно это выражение усталое движение поднятых бровей осматривал своих соседей и, встретившись глазами с Шуваловым, наклонился вежливо и медленно, и создалось такое впечатление, что он бережно относится к каждому своему жесту, будь это поклон или доставание папиросы из золотого портсигара или еще что-нибудь. Рядом с ним находилась одна из его поклонниц, которая чрезвычайно льстила его соседство и которая поэтому нарочито громко и нарочито небрежно произносила все время — «Мэуи, моншерами, мэуи, моншерами». «О да, мой дорогой друг, да, мой дорогой друг». И не смотрела по сторонам, хотя знала, что на нее оглядываются. Но «моншерами» она не переставала повторять. И однажды это сказала после паузы, когда Лобик решительно ничего ей не говорил и ни с каким вопросом к ней не обращался. Она сказала это по инерции, не будучи в силах отказать себе в удовольствии, еще раз таким образом подчеркнуть свою близость с лобиком. «Заметили ли вы, насколько она непосредственна? спросил меня Шувалов, не поворачивая головы. «Да, очень проста», — сказал я. Между тем, внизу, на эстраде, уже заиграл пианист. Он играл минут 15 или 20. Его слушали из вежливости и даже аплодировали ему. Но вот он кончил, и на эстраду широкими шагами вышел Шаляпин. Тотчас же раздались аплодисменты, показавшиеся особенно оглушительными после тех, которыми зал только что наградил аккомпаниатора. Шаляпин остановился у рояля, на лице его было несколько задумчивое выражение. Потом он стал напевать что-то про себя и слегка размахивать пальцами в такт тому, что он напевал. В зале стояла необыкновенная тишина, и тысячи людей с напряженным вниманием следили за каждым движением громадного человека на эстраде, погрузившегося в свою собственную музыкальную задумчивость, значение которой было так очевидно для всех, что никому в голову не могла прийти мысль ни о том, какой уверенностью должен обладать певец, чтобы так вести себя перед самой лучшей аудиторией мира, ни о том, что этого не позволил бы себе никто, кроме Шаляпина. Он сказал что-то аккомпаниатору, подошел ближе к Рампе и сказал по-французски с русским акцентом нумеро 143". каранте номер 143. Тишина стала еще более ощутительной, и в ней тихо прозвучали первые ноты аккомпанемента, как первые капли дождя, упавшие на неподвижную поверхность воды, и тотчас след за ними раздался голос Шаляпина. Несколько человек привстали со своих мест, не замечая этого. Как только Шаляпин начал петь, смутный страх и ожидания, томившие меня, исчезли. Он пел именно так, как это было невозможно, и ни на минуту его единственный в мире голос не сходил с высот недостижимости. И мне сразу стало ясно, что до этого момента самые прекрасные тайны на земле были мне неизвестны и недоступны. Я видел и слышал их сейчас, и они казались тем более иступленно невозможными, что Шаляпин должен был кончить концерт, и после этого уже ничто не могло вновь вернуть мне способность этого созерцания и этого состояния души, которая вдруг потеряла все, что ей раньше принадлежало. И опустевшие пространства воспоминания и мысли наполнялись необычными звуками – отделявшимися от высокой черной фигуры на эстраде. После пророка Шаляпин пел двух гренадеров. И в голосе его, создававшем такой музыкальный мир, о котором, может быть, композитор и не мог, и не смел мечтать, слышались другие голоса и вещи, проходившие вне музыки. Рядом с собой я слышал точно сквозь туман странный шум, на который не обратил внимания. Но после того, как Шаляпин пропел «И встанет к тебе император?» Сразу наполнив зал словно медленным звуковым океаном, я обернулся и увидел, что Лобик плакал, держа в руке у лица шелковый платок, фыркая и всхлипывая, и забывая вытирать слезы. И презрительное выражение его лица сменилось выражением бессилия и умиленности, которые странно меняли его. И в глазах Алексея Андреевича я в первый раз за все время уловил переливавшуюся в них и исчезавшую тень сожаления. Это было так непривычно и странно, что я не мог себе этого объяснить. Такое бессилие воображения было мне знакомо. Оно бывало главным образом тогда, когда я следил за движением мысли на лице моего собеседника, потом видел неожиданное выражение, останавливавшееся на нем, и не мог уже идти дальше». «Должно ли было объяснить это тем, что мысль моего собеседника, постепенно сгущавшаяся и перебиравшаяся сначала легкими и тонкими, потом все более плотными ощущениями, наконец совершенно поглощалась чувством, иррациональной природа которого оставалась мне недоступной, этого я не знал. Но лицо Шувалова было настолько неподвижно, что невольно напоминало маску. В конце концов, это понятно, — думал я. Чем культурнее человек, тем он неподвижнее, тем глубже и вернее он знает, что чувства его все равно не могут найти внешнего выражения. И он поэтому присужден к той своеобразной немоте лица и рук, какой отличался Алексей Андреевич. Он медленно поднялся со своего места, за ним встал я. Концерт уже кончился, но публика еще не расходилась, хлопала и кричала. «Мы вышли из здания Плеель». Автомобили загромождали улицу. Все двигалось в струящемся от сильного ветра свете фонарей. Автомобиль, в котором мы ехали, с трудом выбрался из улицы Фабур-Сент-Онер. Мы первыми приехали в кафе. Вслед за нами явился Сверлов, но ни великого музыканта, ни Франсуа, ни Елены Владимировны не было. «Странно, что их нет», — сказал Сверлов. Никто ему не ответил. Прошло несколько минут, в них уже появилась смутная тревога. Она была почти неуловима, она, может быть, была ошибочна, как неверное предчувствие, но она все-таки существовала. «Странно, что их нет», — повторил Борис Аркадьевич. «Мне это не кажется странным», — ответил Шувалов. «Почему?» «Потому», — сказал Шувалов нарочито, как мне показалось, рассеянным голосом что сегодня утром Елена Владимировна окончательно покинула Франсуа Терье и ушла к Рамуальду Карелли, великому музыканту. «А, — как будто издалека сказал Сверлов, — мне кажется, именно в вечер после концерта Шаляпина я с особенной силой понял и почувствовал, что отныне все эти люди — Елена Владимировна, Франсуа, Рамуальд, Алексей Андреевич и Сверлов — связаны между собой такой тесной связью, Судьба их так сплетена, что разрешить это могла бы только катастрофа. Я не мог представить себе, какой внешний вид примут дальнейшие события и что именно произойдет, но неизбежность важного и трагического случая была несомненной, хотя никаких неопровержимых оснований для этого как будто бы не было. Так бывало иногда в двойном сне. Мне снится, например, что я попадаю в руки разбойников, И человек со знакомым мне железным лицом приказывает меня убить. Тотчас же я думаю, но все это неправда, все это во сне. И человек с железным лицом, отвечая на мою мысль, говорит, «Нет, ты видишь, это продолжается, значит, это не сон. Шутить здесь не приходится». И я просыпался во второй раз. Так было и тогда. Я слушал речь Шувалова и видел лицо Бориса Аркадьевича и говорил себе, «Нет, этого не может быть». «Вот мы мирно сидим на бульваре Монпарнас и пьем кофе. И все мы, в сущности, неплохие люди. И зачем предполагать такие мрачные вещи?» Но чувство, бывшее во мне, оказалось сильнее этих рассуждений. На музыкальных волнах незримого оркестра вдруг появилась курчавая голова алжирца-сутенера, застрелившегося несколько месяцев тому назад, как голова Иоанна на блюде Соломеи. Только музыка могла создать во мне такой искусственный образ — музыка или звуковое воспоминание о голосе великого музыканта. И все это точно подтверждало мое предчувствие и не давало ему успокоиться. Это продолжалось до тех пор, пока я не уловил вдруг знакомый мне мотив, которого я долго ждал, так как при первых его звуках я успокоился, как бы вернувшись от неведомых и опасных ощущений к любимой своей мысли — о море и о больших расстояниях. «Хорошо», — думал я, — «даже если все это произойдет, то пусть будет так. Все уйдет, исчезнет и изменится, но я останусь опять с морем и музыкой и таким большим, холодным и снежным пространством, при мысли о котором у меня захватывает дух». Это была успокоительная мысль, появлявшаяся всякий раз, когда слишком напряженное чувство требовало отдыха. Так бывало во всех трудных обстоятельствах и после чьей-нибудь смерти, например. И казалось странно, что такая почти бессодержательная мысль могла меня отвлекать и заполнять мое воображение на многие часы. Я помню, как умер один из самых близких мне людей, и я не знал, о чем мне думать и где найти во всем громадном количестве, во всей вселенной вещей, которые я мог себе представить, хоть одно небольшое место, куда не достигла бы мысль об этой смерти. И тогда я впервые стал думать о море, музыке и расстоянии, и это успокоило меня. Раньше же я искал утешение в вещах личных и близких мне, и потому непосредственно отразивших в себе мое чувство. А нужно было думать о больших и чуждых лично мне, о почти отвлеченных понятиях. Потом я неоднократно вспоминал об этом, и в силу привычки теперь эта мысль появлялась во мне, всплывая из глубины воспоминания и успокаивая меня. На следующий день я должен был уехать из Парижа. Я получил телеграмму, вызывавшую меня за границу, по очень важному делу. Я вернулся в Париж глубокой зимой, в феврале месяце. Вечером в кафе, как этого и следовало ожидать, я встретил Шувалова, который рассказал мне, что события приняли чрезвычайно плохой оборот. Почему? спросил я. Я не говорю о Франсуа, который медленно и верно спивается, сказал Алексей Андреевич. Вы помните его слова о Елене Владимировне: je suis coupé en deux au fond, je suis fini. Она пересекла мою жизнь, я разрезан на две части, в сущности, я конченый человек. Итак, мы не говорим о Франсуа, который, между прочим, написал новую книгу Казанова в Элладе. Но вот Елена Владимировна имеет все основания быть недовольной своей судьбой. Великий музыкант ее не любит? Любит или не любит, это другой вопрос, но он ее бьет. — Что? — сказал я, не поверив своим ушам. Вместе с тем это была совершенная правда. Рамуальт Карелли должен был изменить свой образ жизни, должен был отказаться от автомобиля и известной роскоши и жить только на скромные деньги, которые Елена Владимировна с трудом зарабатывала уроками, переводами и даже шитьем. Иногда ей помогал Франсуа. Великий музыкант не умел и не хотел работать – Будучи деспотическим по натуре и, в сущности, чрезвычайно примитивным человеком с характерной для сутенера психологией, он не мог вести себя иначе. И неудовольствие от того, что у него мало денег, он выражал тем, что бил Елену Владимировну. Она приходила в кафе изредка, в старом платье и смешном, и немодном манто, чтобы попросить немного денег у Франсуа. Глаза у нее были покрасневшие, лицо опухшее, «Может быть, от болезни, может быть, от ударов». «Как? Елена Владимировна? Гордая красавица?» «Гордая красавица», — спокойно подтвердил Шувалов. «Это непостижимо. Почему же она его не бросит?» «Я не хотел бы прибегать к точным определениям. Я думаю, не хочет и не может. Надо на нее воздействовать. Думаю, что это бесполезно. Но это не может так продолжаться». «Да, Борис Аркадьевич тоже так думает. Сегодня вечером у него, кажется, будет объяснение с великим музыкантом. Если хотите, пойдемте со мной. Наверное, Борис Аркадьевич уже будет там». «Да, конечно». Мы вышли из кафе в половине первого ночи и направились к квартире Елены Владимировны, у подъезда которой должна была произойти встреча великого музыканта с Борисом Аркадьевичем. Вернее, Борис Аркадьевич решил стоять у дверей дома и ждать возвращения великого музыканта. Тот приходил домой к часу ночи примерно. С тем, чтобы указать ему, как это формулировал Шувалов, на совершенно очевидную некорректность его поведения по отношению к Елене Владимировне. Сомнительно, чтобы он два часа ждал на морозе исключительно для удовольствия произнести эту вежливую фразу. «Не удержавшись, — сказал я. «Возможно, что он выберет другое эквивалентное выражение», ответил Шувалов, особенно подчеркивая слово «эквивалентное». В этот час на улицах было пустынно, только где-то далеко завизжали за углом тормоза автомобиля, и все снова стихло. Было очень холодно, я поднял воротник своей шубы. «Нам далеко?» — спросил я Шувалова. «Нет, не очень», — ответил он. И мы продолжали идти. Если бы все это происходило в иных обстоятельствах, я бы, наверное, заговорил бы о чем-нибудь с Алексеем Андреевичем. Но в те минуты смертельная тоска так владела мной, что я не мог сказать ни одного слова. Мне казалось, что оно прозвучало бы лишне и ненужно, точно бы с другой стороны уже совершившегося события, и что его не следовало произносить. Я только хотел, чтобы все кончилось как можно скорее. Но мы шли минут десять, а мне они показались целым часом. Наконец Шувалов остановился. Я увидел перед собой узкую улицу, освещенную одним фонарем и соединявшую рю де Вожерар, где мы стояли, с площадью Сен-Сюльпис. Почти тотчас же, шагах в 50 от нас, я увидел широкую фигуру Бориса Аркадьевича. Он стоял в своем туго застегнутом пальто в мягкой шляпе с тростью в руке. Впоследствии, вспоминая все, я думал, что в тот момент Сверлов действительно был похож на джетаторе, этот неподвижный, немой силуэт в неверном зеленоватом свете фонаря на углу пустынной и узкой зимней улицы. Но тогда я об этом не думал. Мы простояли в молчании добрых полчаса. Борис Аркадьевич за это время не шевельнулся. Наконец послышался смешанный шум женских и мужских шагов и чей-то низкий голос. Это был голос великого музыканта. И мы ясно увидели Ромуальда с Еленой Владимировной, поднимавшихся по улице прямо к тому месту, где стоял Борис Аркадьевич. Я хотел сделать какое-то движение и что-то сказать, но не мог, и только покачнулся на месте. Шувалов посмотрел на меня, приподняв брови. Все случившееся после этого произошло с удивительной медленностью. Я слышал только обрывки фраз. Я слышал, как Сверлов сказал «Это не может и не будет». Потом между ним и Рамуальдом встала фигура Елены Владимировны. Ромуальд сильно ударил ее по лицу. Звонкий звук долетел до нас. Оттолкнул ее. У меня потемнело в глазах. Мне стало трудно дышать, но Шувалов крепко сжал мне руку. Елена Владимировна пошатнулась, и ее падение задержал столб, к которому она прислонилась. Потому как голова ее склонилась на бок, было видно, что она близка к потере сознания. Голос великого музыканта что-то говорил. Дикие, необычные звуки его показались мне невнятными и угрожающими. Теперь я видел только неподвижную широкую спину Сверлова. Наверное, Ромуальд согнулся и приблизил к нему свое лицо. Голос его то повышался, то опускался. Сверлов раз или два ответил словами, которых я не разобрал. «Тебя и эту!» — вдруг явственно и с необыкновенной злобой крикнул Рамуальд. Сверлов сразу отступил назад. В первую секунду я с изумлением подумал, что он испугался и решил, что схожу с ума. И сейчас же после этого раздался сухой, всхлипывающий звук, и Борис Аркадьевич повернулся лицом к нам. Через минуту мы все стояли у того места, где упал великий музыкант. Он лежал головой к чугунной трубе, и беззащитная, ужасная неподвижность его тела и белый воротничок с черным вкрапинках галстуком, съехавшие на сторону и обнажившие в одном месте его тонкую шею, сразу бросились мне в глаза. Нос его был сломан, кровь заливала лицо, изуродованное нечеловечески сильным ударом Сверлова. Было ясно, что великий музыкант мертв. Как выяснилось впоследствии, смерть последовала мгновенно, от того, что падая, он ударился затылком о чугунную трубу, и размах его длинного тела был так силен, что теменная кость сразу треснула. Вдруг пошел маленький дождь, как это часто бывает зимой в Париже. Я посмотрел на часы. Было без десяти минут два.